Глава восемнадцатая. Свидетельница. «Я не смогу с тобой поехать, к сожалению. Придётся пройти через это в одиночку». Белинда смотрела с пронзительной грустью. «Мне запрещено находиться рядом с Альбертом». «Видишь ли, в чём дело?» Она запнулась. Я пыталась его убить. «Ого! Я аж подпрыгнула!» Белинда вымученно улыбнулась. Я не говорила раньше. Решила, это не та тема, которую ты захочешь обсуждать, но да. Когда я узнала, что он сделал, не сдержалась я. И... В общем, Альберт провёл некоторое время у лекарей, а мне велели никогда к нему не приближаться. Карательных мер против меня решили не предпринимать. Ссачли, что я была не в себе из-за открывшейся правды. Но предупредили, что если нарушу распоряжение, Точно окажусь за решёткой, так что. Понимаю, проговорил я поспешно. Я справлюсь, правда. Меня не пугает суд, я же свидетель. Просто видеть этого ползучего гада не хочется. Я покревила душой. Мы с Белиндой отнюдь не близки, но сегодня я предпочла бы, чтобы она составила мне компанию. Её присутствие помогло бы значительно облегчило задачу. Просто отвечай на вопросы судей и старайся не смотреть на Альберта лишний раз. Посоветовала Белинда и коснулась моего плеча. Левого плеча на правом сидела Кармина, осторожно, будто боялась, что я её оттолкну. Он просто мерзавец, который взгляда твоего не заслуживает. Не заслуживает, кивнула я, стараясь не замечать её руку на плече. Нет, мне не было неприятно, но я испытывала неловкость. Он выбросил меня словно мусор, а ещё он просто трус. Легко избавиться от младенца, который ответить не в состоянии. Попробовал бы выступать против взрослых магов, а то только угрожать способен. Верно. Белинда погладила моё плечо и убрала руку. Альберт ничтожество, а ты одарённая фея с большим потенциалом и чистым сердцем. Я хотела было возразить и напомнить, что у меня сложности с практикой, особенно в стихийной магии. Но я промолчала, потому что ее слова пришлись по душе. Считаю я Белинду матерью или нет — это отдельный вопрос, но ее похвала имела значение. В суд меня переправили через портал. За мной явился высокий мужчина в темной мантии. Уточнил, понимаю ли я, для чего меня вызвали, а потом недовольно глянул на Кармину. «Оставьте птицу в школе, юная леди!» В суде ей не место. Сова гневно ухнула, демонстрируя нежелание подчиняться, а я закатила глаза. Если знаете способ приказывать этой птице вперёд, мне она не подчиняется, и никому другому тоже, даже ректору. Ей двести лет, и она считает себя тут главной. Карминов подтверждение опасно щёлкнула клювом и сопровождающий махнул рукой. Мол, так и быть, пусть птица тоже отправляется в суд. Но если из-за неё будут проблемы, отвечать вам, леди Холланд. Хорошо, мне так мне, проговорила я будничным тоном, а сама подумала, что не буду иметь ничего против, если сова приложит Альберта в темечко. Переход много времени не занял. Минута полёта в окружении разноцветных огней и мерцающих звёзд, и вот я стою посреди коридора с зелёным ковром на полу и окнами, за которыми возвышаются горы. Я с трудом поборола желание рвануть к одному из них и полюбоваться видом. Поглядеть хоть на частичку магического мира, а то кроме школы фей бывать нигде не доводилось. «Будьте готовы к тому, что в зале много зрителей», объявил сопровождающий, не одобряя сей факт. «В основном бывшие студенты вашего отца. Он пользовался популярностью, и у него много поклонников». «Ясно». Пробормотала я, почувствовав себя крайне неуютно. Поклонники, вот прелесть-то какая. Пришли, значит, поддержать любимого наставника, а их не волнует, что он избавился от собственного ребёнка. Ну и мерзость. Саманта Холанд, проследуйте в зал, раздался усиленный в разы голос. Он звучал не из динамиков, они тут отсутствовали, в принципе. Видно дело было в магии. Я сделала глубокий вздох и рывком открыла дверь. Перешагнула порог, стараясь ни на кого не смотреть, однако увидела достаточно: и трёх судей за столом на постаменте, и толпу зрителей, ни одного свободного места в зале, и самого Альберта на скамье у стены. Кожа ощутила его наполненный ненавистью взгляд, будто убить им хотел на повал. Устраивайтесь. Главный судья указал на кресло рядом с окном и неодобрительно покосился на Кармину. Я занервничала сильнее. Предстояло сидеть лицом к зрителям, оказаться под прицелом десятков глаз, глаз магов, находящихся не на моей стороне. Или не совсем. Я быстро оглядела всех этих поклонников и увидела троих знакомых. Леди Джеральдин, Леди Харед Стоун, которая вчера вела практическое занятие, и Келли Корнуэлл. Она подарила мне приветливую улыбку и помахала рукой, стараясь не привлекать к себе внимания остальных. Что ж, вот и у меня появилась группа поддержки. Насчёт леди Стоун я не была уверена, но две другие зрительницы однозначно прибыли сюда ради меня. Назовите суду своё имя, потребовал тем временем судья. Саманта Холланд. Я постаралась, чтобы голос не дрогнул на фамилии. Мы зададим вам несколько вопросов. Отвечайте по существу и откровенно. Хорошо. Вы знаете этого мужчину? Он указал на дрожайшего папеньку, кривящегося, будто я уродливое насекомое. Вопросы казались странными, но видно этого требовал протокол. Да, знаю. Это Альберт Холланд, мой Я запнулась, не в силах произнести слово отец, поэтому добавила: бывший декан факультета четырёх стихий. Расскажите о ваших отношениях. Я усмехнулась. Нет у нас никаких отношений. Общались раза три и отнюдь не по-родственному. Из уст этого мага звучали исключительно угрозы, на иной он не способен. По залу пронеслись неодобрительные шепотки. Группа поддержки не пришла в восторг от моих слов в адрес любимого наставника. Тишина. Приказал главный судья и снова повернулся ко мне. Расскажите, как вы жили в человеческом мире, леди Холланд. Что именно? Не поняла я. Всё, о вашем детстве, с кем вы жили, как с вами обращались, ничего не упускайте. Я нервно откинула назад упавшую на лоб прядь. Судья требовал слишком много. Как уложить 18 лет жизни в короткий рассказ? И вообще мне совершенно не хотелось говорить о мире людей при всех этих поклонниках. Для них люди это низшая раса, а я низшее существо, раз выросла среди них. Я меня язык тут же принялся заплетаться, но я встретилась взглядом с Келли, и она посмотрела подбадривающе, мол, без паники, просто говори, как есть. Меня меня вырастила бабушка. То есть женщина, которую я считала бабушкой, леди Полиана Ройс. На самом деле она бабушка Габриэль. Мы жили вдвоём. Я ходила в школу, получала общее образование, а параллельно бабушка обучала меня своему ремеслу. Она травница и хотела, чтобы я стала её преемницей. У нас было много клиентов, в основном женщины приходили за целебными настойками к нам домой. Многие дружили с бабушкой. А у вас было много друзей? Я не пользовалась большой популярностью, но и изгоем среди сверстников не была. Как бы вы охарактеризовали свою жизнь там? Я пожала плечами. Жизнь как жизнь, самая обычная, как у всех. Леди Ройс дурно с вами обращалась? Нет, никогда. У нас были хорошие отношения. До того, как я узнала, что нас с Габриэль поменяли местами, вы знали, что являетесь магом? Знала. Бабушка не скрывала от меня существования магического мира. Вы считали, что обделены, раз не можете пользоваться способностями. Непростой вопрос. Я на мгновение закусила губу, размышляя, как на это ответить. Иногда я немного жалела, что не могу сделать ничего магического. Но в целом воспринимала это как данность и не переживала. Вы были несчастны в человеческом мире? Нет. Это был мой дом. Значит, вы не считаете, что вас обрекли на страдания, отправив туда? Нет, то есть, на лбу выступил холодный пот. Так вот к чему судья клонит. Он что, тоже поклонник Альберта Холланда? А иначе зачем выставлять всё так, будто папенька не причинил мне вреда, выбросив прочь? Меня никто не обижал. Я не была несчастна, всё верно. Но я выросла без матери. Считала, что она умерла. Судья сурово свел брови. Я спрашивал не об этом, а я говорю именно об этом. Альберт Холланд лишил меня матери. Разве этого недостаточно, чтобы считать его действия преступлением? Я сама не ожидала, что приведу именно этот аргумент, учитывая сложности в отношениях с Белиндой. Но слова вырвались сами по себе, а сердце в трубочку свернулось от горечи. Я вдруг чётко осознала, как мне больно от того, что я не знала материнской любви и заботы, что всё это на блюдечке подарили Габриэль, сводной сестрички, которая подарка никогда не ценила. Любовь Белинды должна была принадлежать мне, а не ей. Мне одной. В зале снова поднялся шум, а судья постучал молоточком по столу, призывая присутствующих к тишине. "Леди Холанд, советую отвечать на вопросы, а не заниматься самодеятельностью", отчеканил он, обращаясь ко мне. "Как продвигаются ваши занятия по магии времени?" С переменным успехом. Оказалось, что у меня особый дар: мне не подвластны пасы и формулы. Однако леди Холланд нашла способ решить проблему. Мне не понравилось, куда повернул разговор. Но кто бы еще спросил мое мнение? Говорят, вы даже применили способности на другом уроке. Глаза судьи нехорошо блеснули. Против другой студентки. Габриэль Холланд, если не ошибаюсь. Зал снова загудел, а дрожайший папенька аж вскочил со скамьи. «Как ты посмела, ничтожество!» — скричал он, тряся кулаками. Ещё как посмело, не сдержалась я. Твоя избалованная дочка между прочим угрожала другим студентам и пыталась использовать огонь. Тихо. Усиленный магией голос судьи перекрыл все остальные, и наконец повисла тишина. Такая, что услышишь шелест крыльев бабочки. Если ещё хоть кто-то, кроме свидетелей, не ца откроет рот, заколдую так, что он или она год не сможет разговаривать. Леди Холанд. «Иными словами, вы наверстываете упущенное и вполне можете стать успешной могиней времени». «Э-э-э...» Вот что тут было ответить? Я понимала, чего этот негодяй хочет. Альберта Холланда обвиняли в том, что он переправил фею с редким даром в человеческий мир, то есть лишил мир магический этой привилегии. Но раз я вернулась и подчиняю потихоньку способности, значит, ничего страшного не случилось». «Мало ли где я выросла. Главное, я теперь здесь и способна принести пользу новому дому». «Я не знаю, да и как ответить на этот вопрос сейчас? Время покажет». Судьи не пришлись по душе мои слова, но он ничего поделать с этим не мог. Я была в праве отвечать так, как сочту нужным. «У моих коллег есть вопросы к свидетельнице?» Просил он тоном, будто не сомневался, что никаких вопросов не последует. «Нет», — отозвался судья, что сидел справа. «Картина ясна». «А у меня есть», — объявил судья слева, помоложе двух других. «Леди Саманта, у меня один вопрос. Считаете ли вы Альберта Холланда преступником? Если да, то почему?» По телу дружной стайкой пробежали мурашки. Настал момент истины. Понятное дело, что я считала его преступником. Но какие аргументы привести, чтобы он выглядел им и в глазах других магов? Я невольно посмотрела на зрителей, в первую очередь на тех, кого знала. Келли закивала, мол, говори, что хочешь, это твоё право. Леди Джеральдин мягко улыбнулась, подбадривая и призывая не бояться. А леди Стоун? Она смотрела строго. В её глазах сейчас не отражалось и намёка на поддержку. Может, я ошиблась, и она пришла сюда вовсе не ради меня? Вчера на практическом занятии эта женщина тоже не выказывала особого расположения. И, возможно, говоря о ненависти к отцу, даже осуждала меня, а я и не заметила. Но об этом мне предстояло подумать позже. Сейчас ждали дела поважнее. Да, я считаю Альберта Холланда преступником, и не только из-за личных мотивов, проговорила я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и спокойно, хотя сердце колотилось как безумное. Я боялась, что его оправдают, отпустят на все четыре стороны. Он ведь и должность может захотить назад. А что? Кто помешает оправданному магу, если тот якобы ни в чём не виноват? А я теперь учусь на факультете четырёх стихий. И мне точно без надобности там папочка в качестве декана. Дело не только в личном, повторила я. Да, возможно, я владею магией времени и воду с ветром подчиню, но дело не в будущем, а в том, какой вред уже нанесён действиями Альберта Холленда. Я не о себе, не о настоящей матери и не о Габриэль, который тоже врали всю жизнь. Я о других пострадавших, о студентах, превратившихся в статуи. Да, это моя вина, но вина невольная. Я не подозревала, что замешана в происходящем, ведь не знала, что у меня вообще есть дар времени. Но лорд Холланд прекрасно всё это знал. Когда появились первые пострадавшие, он понял, в чём дело. Мог это остановить, сказав правду. Но нет, он позволил появиться ещё десяткам замороженных студентов. Просто умыл руки. В зале вновь послышались шепотки. Но я не собиралась молчать. Вы преклоняетесь перед ним, обратилась я к папочкиным поклонникам. Я понимаю, он был отличным педагогом и деканом, это факт. Но ваш кумир подверг риску студентов, всех студентов в школе фей, лишь бы самому выйти сухим из воды. Для пострадавших ничего не закончилось. Вы все прекрасно знаете о побочном эффекте, который я не могу пока снять, потому что только учусь управлять даром. У десятков студентов сейчас проблемы, и ещё неизвестно, какие могут быть отдалённые последствия. И это, я указала на папеньку, его вина. Ничего бы не случилось, если бы я с рождения жила в магическом мире, и катастрофа не достигла бы таких масштабов, если бы он вмешался и признался, что студентов превращая в статуи я. Так что да, я считаю Альберта Холленда преступником. на его совести десятки жертв. Все молчали и судьи, и зрители. Моя речь произвела впечатление. Я видела по глазам, что многие по-прежнему меня осуждали и считали неправой. Но на лицах некоторых магов из группы поддержки появилось сомнение. Они по-другому взглянули на ситуацию, осознали масштаб последствий, к которым привели действия любимого педагога. Конечно, когда речь о дочери, с которой в человеческом мире не случилось ничего дурного, это одно, но десятки пострадавших студентов — это совершенно иное. А вот на Леди Стоун речь подействовала иначе. Она взирала на меня с неприязнью, а потом перевела взгляд на Альберта, и на лице отразилась едва ли не нежность. Меня аж передернуло. Она что, влюблена в этого гада? Ну дела. Вы свободны, леди Холланд, объявил главный судья в абсолютной тишине. Вопросов к вам больше нет. Объявляется перерыв до завтра. Я первая покинула зал, вышла в коридор, где меня ждал всё тот же сопровождающий в тёмной мантии. Он посмотрел ничего не выражающим взглядом и проговорил: "Подождите немного. В школу феи отправится ещё две феи. Ни к чему открывать отдельные порталы. Хорошо, пробормотала я, догадавшись о каких феях идёт речь. Хотя мне совершенно не улыбалось путешествовать в компании леди Стоун. Но прежде чем министр Джеральдин успели до нас добраться, подошли два других мага: Тёмный Мак и Пол Кровка. "Ты молодец", похвалила меня Келли Корнуэл. "Отлично держалась и привела бесподобный аргумент. От него судьи не смогут отмахнуться". Надеюсь, Я тяжко вздохнула, ощущая, что жутко устала. Суд выжал меня как лимон. Кстати, познакомься, это моя вторая половина, Лойд Веллер. Она кивнула на спутника, высокого темно-волосого парня с сведёнными бровями. Мне мне очень приятно. Я немного растерялась. Взаимно. Он улыбнулся, и хмурость с лица исчезла. Дай руку. Что? Поторопись, пока никто не увидел. Делай, что он просит, верила Келли. Времени действительно мало. Я подчинилась. Подруги тени я верила без вопросов. Лойд взял мою ладонь, шипнул что-то под нас и больно чем-то уколол, аж кровь потекла. Что именно, я не разглядела. Келли больше не может к тебе пробиться. Однако Лойд весело подмигнул. У меня есть необычный дар. Я умею управлять порталами. Если мы с Келли совместим магию снов и порталов, то сможем прийти к тебе на помощь. Когда понадобимся, возьми самую обычную соль и потри её место укола. Я почувствую призыв. Но пользуясь этой возможностью с умом, провернуть подобный трюк мы сможем лишь раз. Всё поняла? спросила Келли, покосившись на дверь зала, откуда как раз выходили леди Джеральдин и леди Стоун. Да. Я обняла её крепко-крепко, а по телу разлилось приятное тепло. Чёртовски здорово, когда у тебя есть такая замечательная и предприимчивая подруга.